ЭПИЛОГ Я стояла в гостиной и смотрела в окно. Не верится, что завтра моя свадьба. Платье готово, белая фата и симпатичные туфельки, украшенные жемчугом, дожидаются своего часа в шкафу. Мурашки бегали по коже. Разум все еще твердил, что этого не может быть. Светлые феи несколько веков не выходили замуж за темных. После ужасных событий, когда были ранены мой любимый и я, Прошло три недели, а кажется, это было вчера. Воспоминания нахлынули волной. Скандал между странами удалось погасить. Темный император Самарил вечный не верил своему счастью. Он, как и вся империя черной луны, затаив дыхание, ждали, состоится ли свадьба. Не передумает ли светлая фея. Теплые руки подошедшего Лана легли мне на Талию. Любимая Сильва. О чем задумалась? «Лан, а ты веришь, что завтра возьмешь меня в жены? Я повернулась и поцеловала жениха в губы, выпуская на волю крылья. «Верю, Алисия Сильва, моя нежная, заботливая и такая бесстрашная фея-защитница. Как подумаю, что ты тогда могла погибнуть, так и хочется запереть тебя в самой высокой башне и никогда не выпускать». «Выдумщик», — я погладила эльфа по щеке. «Вчера Луи так смешно возмущался нашему предложению». «Ты про то, чтобы он, взяв от меня деньги, уехал обратно в деревню?» Ланвилетрен поцеловал кончики моих пальцев. «А я сразу говорил, что он не согласится. Тем более Бальтазар познакомил его со светлой гномицей, которая великолепно готовит. Так что твое дело получит новую хозяйку». «Я не хотела его обидеть. Думала, что он скучает по дому и не говорит». «А Констанция очень добрая, интересная и вежливая. Может, мы скоро будем гулять и на их свадьбе?» «Не торопи события. Только-только отгуляли свадьбу Бальтазара и Тамилы. улыбнулся Лан. «Какая красивая невеста!» «Если бы не ты, Сильва, то долго им еще пришлось ходить в таком облике. Бальтазар целых два дня не решался к тебе подойти и напомнить о долге. Все переживала, вошла ли ты в полную силу. «Да, лечение влюбленной пары прошло легко», улыбка тронула мои губы. «Сегодня на границе три отряда воинов встречают светлую делегацию. Сам император едет на нашу свадьбу, а также старейшина твоей деревни и несколько фей в сопровождении. Это такое событие, эпохальное, можно сказать. Целое императорское крыло приготовили для гостей, а потом прилетело письмо, что светлые феи Приедут лишь в том случае, если будут предоставлены домики в лесу. Ой, дома возводили с помощью магии, чтобы успеть вовремя. Воинов для охраны отбирал лично я. Спасибо, милый. Но после того, как погиб Сильвиус, вряд ли кто-то решит вредить светлым, тем более феям, попробовала успокоить жениха. Сильва, счастье моё, как думаешь, у нас родится темная феечка? неожиданно спросил Лан. «Обязательно!» выдохнула я и покраснела. В дверь тихо постучали. Слуга принес почту. «О, приезжает моя прабабушка, которая лет тридцать не была в столице», читая письмо, произнес Лан Велитрен. «Скажи, а что станет с тем министром, что нанял капитана, чтобы меня убить?» Я вспомнила, что выжившие матросы рассказали, что за человек приходил на корабль. А там Лану с Хетмариком не составила труда через этого темного выйти на заказчика. Крулик уверял, что это была его личная инициатива, и только, но из достоверных источников Лан Трен узнал, что замешана Абигейл. О чем тут же было доложено императорской чете, и те, понимая, что несносная приемная дочь перешла все границы дозволенного, через несколько дней выдали ее замуж за очень удобного темного эльфа и, снабдив деньгами, отправили их жить в глушь, сделав новоиспеченного родственника главой маленького городка. «Сильва, ты совершенно не должна о нем переживать. Он в темнице и дожидается суда», успокоил меня Лан. «Алисия!» Передо мной возникла улыбающаяся Софи, а рядом с ней два симпатичных малыша, корчащих мне рожицы. «Я отдала последнее распоряжение на кухне по поводу ужина. Вечером все соберутся в гости». «Бальтазар с женой! Луи!» «Фея! Крылышки!» Малышам скучно было дожидаться, пока мама договорит, и они кинулись обнимать меня, а затем ловить падающую пыльцу. Домовых нам не пришлось делить. Они сами сделали выбор и решили жить со мной. Луи и Бальтазар были не против. И Софи, и Джаспер давно для всех стали не домовыми, а друзьями. Я смотрела на близнецов, Умилялась, радовалась и в душе надеялась, что мои малыши будут такие же непоседы. А мы с Ланом — самыми счастливыми родителями на свете. Иначе и не может быть. Мы же первая светло темная пара за несколько веков. Конец. Читала Лидия Инсарова.